«Почему ты хочешь мне помочь еще и в этом деле?» и Ему не нужно было ничего объяснять. Спокойно все обдумал и сделал правильный вывод. Марина завела разговор не просто так. Настоящий мужчина, рядом с которым хочется быть любой женщине, даже ведьме. «И тебе тоже?» Марина попыталась отогнать не вовремя пришедшую мысль. Однако она вернулась прилипчивой мухой. «Почему ты хочешь мне помочь?» «Как ответить?» Марина не репетировала разговор на эту тему. Она вообще не собиралась ее поднимать. Ведь жить в Мурзе осталось всего несколько часов. В лучшем случае день. Так она спланировала. Чтобы не попасться. «Я... Обещала тебе помочь?» Хрипло ответила девушка. Всего лишь продолжил разговор. «Ты заглядываешь слишком далеко вперед. Сначала нужно решить проблему Крохина». Скупые слова, бесстрастное лицо. И ни следа страха в глазах. Я уверена, что мы решим проблему Крохина. Тогда и подумаем, что делать дальше. Он вдруг улыбнулся. «Давай сосредоточимся на главном». Но сосредоточиться не получалось. «Наверное, у него сильные руки?» «Ты можешь не думать о нем, как о мужике?» Не могла. Не потому, что испытывала физиологическую потребность. С этим у Марины проблем не было любовников хватало. Вот только найти среди них толкового не получалось. Несколько раз девушка затевала интрижки с чудами и людами, но, в отличие от Карины, не афишировала эти отношения. С технической точки зрения все было великолепно. Постельные марафоны с неутомимыми парнями затягивались до рассвета. Однако о душевном тепле или нежности говорить не приходилось. Чудо не считали челов ровней и машинально, можно сказать, буднично демонстрировали разделяющую их пропасть. Ушибленные собственными ведьмами Люды вели себя еще высокомернее, да к тому же любили потрепаться о том, каких красавец выращивают в зеленом доме, что, мягко говоря, не способствовало появлению в отношениях тепла. Концы на неяркую внешность Марины не клевали, о любовной ворожбе не поддавались даже теоретически. Челы же видели в ведьме или соплюшку, или конкурентку. Последним длительным увлечением девушки стал Крохин. Но сравнивать его с Мурзой смешно. А ты не сравнивай. Все равно обоим крышка. Однако мысль подставить Сергея уже не казалась Марине привлекательной. Логичной, умной, правильной, да, но не привлекательной. Эмоции глушили доводы разума. Мурзе, в отличие от Крохина, не нужен кинжал. Он смел сам по себе. Кстати, а куда на самом деле подевался артефакт? После вчерашнего успеха кинжал перестал вызывать у ведьмы научный интерес. Но это ведь не повод разбраться вот это ценными вещами, правда? Мурза не брал, в сундуке его не оказалось. А еще через мгновение девушка догадалась и, не сдержавшись, рассмеялась. Вспомнил анекдот. — невозмутимо поинтересовался Сергей. — Поняла, куда делся кинжал. — Артефакт, за которым выгонялись Ага. — И куда же? — В тайном городе есть семья приставников, бизнес которой — охрана кладов. За это им полагается 10% сокровищ. — Никто, кроме нас, к сундуку не приближался. — Вы никого не видели, — уточнила ведьма. — Вы стояли в яме, ржали и веселились. А в это время один из косматых алкашей — Выгреб из сундука свою долю. Теперь все окончательно встало на свои места. — Самое смешное, — посерьезнее сказала Марина, — что кинжал, из-за которого погибли восемь человек, через пару дней окажется в лавке какого-нибудь антиквара, если уже не оказался. И, возможно, там и сгинет. — Действительно смешно, — вздохнул Сергей. — Жизнь смешнее анекдота. — И страшнее. — Да уж. Девушка остановила пежуа обочины и достала телефон. «Нужно позвонить». «Мне выйти?» «Не обязательно». Мысль позвонить Карине пришла ведьме, когда она сравнивала Крохина с Мурзой. Один силен и смел, другой труслив и слаб. Крохин в бегах. Выдержит ли он муки одиночества? Скорее всего, нет. Кому еще он может обратиться за поддержкой, кроме меня? Только к Карине. Ведьма набрала номер и прощебетала. «Привет, подружка!» «Маринка, ты не вовремя!» натянуто отозвалась девушка. «Что-то случилось?» Встревожилась Марина. «Потом!» «Как это потом?» «С кем ты еще можешь поделиться, кроме меня?» «Солнышко, что случилось?» «С Крохой поругалась!» «Поругалась?» Вскипела Карина. «Это он, представляешь?» «Что он?» «Не поняла ведьма». «Кроха избил Фредди!» «Не может быть!» «А вот на этот раз...» Марине не пришлось играть. Удивленный возглас вырвался сам собой. «Черт, откуда она знает?» «Может», — отрезала Карина. «Ты понимаешь, что говоришь?» — пробормотала Марина. «Как их можно сравнивать? Фредди размажет кроху и не заметит». «Ты многого не знаешь», — вздохнула Карина. «Я потом расскажу, не сейчас». Она не помнит, что проболталась меня в меня об бицепском парке. «Это хорошо». «Где ты?» «Я знаю, что должна делать!» «Боже мой, курица отправилась в крестовый поход!» «Не наделай глупостей!» а С дружеским сочувствием произнесла Марина. «Я уже их наделала!» Срывающимся голосом ответила Карина. «Пришло время все исправить!» И отключилась. Ведьма машинально вернула телефон в сумочку и застыла, не невидящая, глядя перед собой. «Проблемы?» Осведомился Мурзин. «Небольшие. Связаны с нашим делом?» «Разумеется!» Карина ничего не сказала, однако Марина понимала, что ее себелюбивая подружка собралась во всем признаваться. Ордену или Зеленому дому, неважно. Главное, что маги Великих домов скоро узнают тайну скромного сотрудника Тигротком Виктора Крохина и начнут охоту. И если он попадется, ее жизнь полетит в тартарары. Какие выводы? Их два. Первый.